Глава шестая Как я себя не уговаривала, но вторая половина занятия все равно прошла как в тумане. Лорд Карайтон что-то рассказывал, показывал схемы. Мы слушали и даже кое-что записывали. Кстати, выяснилось, что хоть мы и можем говорить на местном языке, но вот с письмом есть некоторые сложности. Если на этом не фокусироваться, тело пишет само, но стоит только уделить пристальное внимание своим движениям, и рука тут же забывает, что она должна делать. С чтением дела обстоят примерно так же, нужно сфокусироваться на смысле текста, а не символах. Тем более, что тут, как я поняла, записываются не буквы, а слоги, как у японцев. Ну, что-то мне все же удалось записать на автомате, нарисовать пару схем. Нужно будет еще в учебнике почитать, если эту тонкую брошюрку можно так назвать. В общем и целом Карайтон, понимая психологическое состояние минимум половины группы, сегодня ничего серьезного не давал, ограничился общими постулатами и техникой безопасности. За это ему большое спасибо, потому что все равно состояние такое, что осмысливать информацию очень тяжело. Ощущение, как при высокой температуре. Вроде как себя осознаешь, но от реальности уже немного отрываешься. После мы пошли на обед, где даже окрики леди Майер не смогли нас расшевелить. Ну, что она нам сделает? Сладкого решит. Впрочем, все вели себя прилично, без демаршей и истерик. Мне же, может, и хотелось поорать и потопать ногами. Но, во-первых, смысла в этом чуть меньше, чем ноль. А во-вторых, не стоит выделяться. Вот прямо чувствую, что не стоит. После мучительного обеда нас отпустили отдыхать на час, а потом у нас занятия по танцам. Хотела сначала пойти в библиотеку, но, честно говоря, мысль прилечь выглядела более соблазнительно. Вся эта ситуация буквально вытягивала силы. «Ну и что ты думаешь?» Харанта отлепилась от стены сразу за поворотом в мой закуток. «То, что я думаю, хорошо бы выразилось на моем родном языке. А на этом я таких слов не знаю», — буркнула я. «Заходи, не стоять же в коридоре». Я кивнула на дверь в свою комнату. «У тебя в мире и правда магии нет? Ты ее не видишь?» Я удивленно посмотрела на девушку. «А это-то здесь при «На двери охранное заклинание», — пояснила та. «Конструкция мне неизвестна, но, полагаю, оно не дает зайти посторонним. Все же мы тут конкурентки. Хе-хе». «Угу, конкурентки. Тут бы выжить, а не о конкуренции думать. Одно другому не мешает. Согласись, выжить хотят все. Но это не от нас зависит, а вот как потом жить уже от нас». «Наверное. Я, пожалуй, плечами». «Как думаешь?» «Насчет того, что нужно самим прыгнуть, это правда?» «Пойдем, присядем где-нибудь». Харанта кивнула в сторону лестницы. «Вроде около библиотеки есть общая зона». «Давай», — согласилась я. «Не стенку же здесь подпирать». «А насчет твоего вопроса тут все не так однозначно». «С одной стороны, они могли соврать, да, но с другой...» Многие магические ритуалы требуют добровольного согласия или добровольной жертвы, так что все может быть. Постой, жертвы? Ну, не в том смысле, а скорее частички чего-то важного для человека. Жизни, например. Хотя нет, не вяжется. Зачем нас тогда учить, если нас хотят принести в жертву? Это немного успокаивает, ответила Харанта. Но, честно говоря, не очень сильно. В этой всей ситуации вообще ничего успокоительного нет. А если все же попробовать вернуться? Если такие способы существуют, здесь мы их не найдем, ответила девушка, присаживаясь на мягкий диванчик под каткой с раскидистым деревом. И как оно тут растет, бедное, в такой темноте? Магия? Ну да, опасно тут такое прятать, вдруг найдут? «Опасно и не по статусу школы. На острове каких-нибудь правителей или этого, как его...» Она пощелкала пальцами, вспоминая. «Совета?» «Угу, его. На этом острове наверняка есть библиотека или архив. Но, во-первых, нам это ничем не поможет, потому что мы туда не доберемся. А во-вторых, не факт, что магическая привязка к этому миру уже не запущена». Ты имеешь в виду, что если даже удастся вернуться домой, мы все равно умрем? Я не знаю точно, но это вполне может быть. Девушка покачала головой и уставилась на свои сцепленные на коленях руки. «То есть ты думаешь, что надежды никакой нет?» — угрюмо спросила я. «Знаешь, если ты считаешь, что мне все это нравится... Прости, просто...» «У меня там жених остался. У нас должна была быть свадьба через два месяца». Харанта передернула плечами. «Извини. Не знаю почему, но я почувствовала себя виноватой. Это мне хорошо. Обо мне и волновалась-то только покойная бабуля. А для родителей я всегда была гадким утенком на фоне талантливого брата. Они скорее будут беспокоиться, как мое исчезновение отразится на их имидже» а не о том, где я и что со мной. А вот у Харанты все похоже намного хуже. Да из чего я взяла, что другие переживают меньше меня? Ничего, это я так. Ты его любишь, да? Ох, не стоило этого спрашивать. Я маг, — гордо ответила девушка, как будто я должна была что-то понять. Потом увидела недоумение на моем лице и продолжила. Я маг, а у магов принято заключать браки, исходя не из чувств, а из силы. Нет, я не мечтала выйти за него замуж. Но он, понятный и знакомый с детства. Друг. А кто будет здесь, это еще неизвестно. Хотя принцип, думаю, тот же, все будет зависеть от силы. Но ведь может же возникнуть какая-то симпатия, чувство, мало ли? И откуда-то только такая наивная свалилась. Вздернула брови Харанта. «Я, конечно, понимаю, что ты о магии понятия не имеешь и просто не знаешь, что какими бы ни были чувства, если сила одного не резонанс на силе другого партнера, они парой не станут, потому что могут быть проблемы с потомством. Никто не будет рисковать». «Но ты и правда считаешь, что в таком месте и на таком отборе кого-то будет волновать, кто тебе понравился, а кто нет?» Не знаю. Я задумчиво уставилась в темный коридор, только чтобы не смотреть на девушку. Было и правда немного стыдно от своей наивности. Но никто не запретит мне мечтать о любви. Нас ведь намного больше, чем женихов. Зачем мужчине связываться с женщиной, которой он не нравится? Он просто выберет ту, которая будет рада его обществу. Мы ничего не знаем о принципах отбора. К тому же не факт, что выбранное им не погибнет при финальном испытании. Так что каждый будет присматривать нескольких, и кто-то в итоге окажется за бортом и статуса невесты не получит. Кроме того, с чего ты взяла, что если откажешь одному, кто-то другой обратит на тебя внимание? Тоже верно. Тяжело вздохнула я и неожиданно жалобно выдала. А у меня завтра экзамен? «А у меня через два месяца свадьба», — в том не ответила Харанта, и мы обе истерично рассмеялись, смаргивая подступившие слезы. «Бом!» — неожиданно возвестил Гонг о необходимости возвращаться в суровую реальность. А мы, оказывается, проговорили довольно долго. Харанта приятная девушка, но я не обольщалась, слишком привыкла выживать в конкурентных женских коллективах. Как только начнется сражение за внимание женихов, от этой приятности и следа не останется. Плавали, знаем. Я извинилась и припустила в ближайшую уборную, куда давно уже стоило наведаться. По идее, должна успеть сделать все дела и оплоснуть лицо. Туалет был совершенно обычный, ряд кабинок и умывальников. Тут на этом этаже никого не было, так что в очереди стоять не пришлось, и под второй бомб, Я уже вылетала из дверей. Хорошо, что занятия танцами у нас будут на этом этаже, и я успею. Хотя даже если не успею, то что? Ну, в стороночке постою, посмотрю. Хотя все же опаздывать не стоит, по возможности. До двери кабинета оставался всего какой-то один поворот, но выскочив из-за угла, я с кем-то столкнулась. Этот кто-то был настолько твердым, что создавалось ощущение, что я врезалась в стену. В стене при этом, что характерно, ничего не было, и, в отличие от меня, она не упала на задницу и не промаргивалась от черных точек в глазах. «Анна Николь, неожиданно сталкиваться с вами уже входит в традицию». Услышала я знакомый голос и подняла взгляд. Надо мной стоял Карайтон с протянутой рукой. Вероятно, он предлагал мне на нее опереться, чтобы встать. Я не стала отказываться, тем более, что я отбила себе не только мягкое место, но и локоть, на которое завалилось. «Спасибо», — пробормотала я, поднимаясь. «И извините, я просто...» «Бом!» — опять сказал за меня набат. «Спешили?» — я так и понял. «Но впредь будьте, пожалуйста, аккуратнее. Если вы так снесете кого-то из девушек, им это вряд ли понравится». — Вы правы, лорд Карайтон, — кивнула я. — Просто пока сложно приспособиться и вовремя сориентироваться. — В среднем адаптация учениц занимает от нескольких дней до недели. Новый намерянок, тем более из вашего мира, может быть и дольше. Так что не расстраивайтесь. Пойдемте, я вас провожу. Лорд горкол не так строг, как леди Майер, но ему тоже не нравится, когда опаздывают спасибо ну а как тут откажешься сказать что не стоит что я сама это как минимум невежливо а как максимум веет пренебрежением хотя я все еще не хотела привлекать к себе внимание но тут уж ничего не поделаешь а вот бежать не надо было и так бы успела мы прошли оставшиеся пару метров до входа в кабинет вы не ушиблись при падении неожиданно спросил мужчина не торопясь открывать дверь «Танцы — это довольно большая физическая нагрузка, так что...» «Нет, все в порядке. Локоть, конечно, немного ныл, но это пройдет. Уж травму от небольшого ушиба я в состоянии отличать лет с восьми. Тяжелое детство, да». «Тогда прошу». Лорд Карайтон открыл дверь в аудиторию, пропустил меня вперед и сам вошел следом. Это был довольно большой и хорошо освещенный зал, все стены которого покрывали зеркала, многократно визуально усиливая и объем помещения, и освещенность. А еще к этим зеркальным стенам крепились родные так мной ненавидимые балетные станки. «Лорд горкол вы еще не начали?» «Уже почти начали, лорд Карайтон», — ответил жилистый высокий мужчина с бородкой наподобие испанской он бы производил впечатление щеголя и модника, возможно, даже ловеласа, покорителя женских сердец, если бы не трагический взгляд из-под ресниц, который он бросал вовсе не на девушек. Несмотря на народную молву, не так уж много в балете лиц, ориентированных в другую сторону, чего не скажешь об иных видах искусств. А поскольку вся моя семья состояла из... хм в смысле общалась с богемой, Я успела насмотреться и многое замечала. Бедный Карайтон. Ему, наверное, непросто было сюда прийти. «Миледи Анна Николь», — тем временем представил меня мужчина. «Мы столкнулись в коридоре, так что пришлось проследить, чтобы ученица добралась до уроков сохранности». Как-то это неоднозначно прозвучало. М да «Прошу, миледи». Лорд горкол указал на нестройный ряд девушек у дальней стены. Да-да, той самой, что со станком. Пока преподаватель отвлекся на меня, Карайтон сделал ход конем и просто растаял в воздухе. Так что пока я дошла до однокурсниц, не только они смотрели на меня враждебно, но и мужчина. Вот лучше бы лорд не вмешивался, я бы просто опоздала. А теперь хлопот не оберешься, доказывая, что ты ни в чем не виновата. «Ладно, девушки», — преподаватель хлопнул пару раз в ладоши. «Начнем, пожалуй, с разминки и растяжки, а потом я покажу простейшие базовые движения самого легкого из танцев». Никогда не пробовала разминаться и растягиваться в длинном платье, но все когда-нибудь бывает в первый раз. Я тяжело вздохнула и начала повторять за преподавателем знакомые с детства движения.